Глава восьмая. Показания. Дом Нортвудов всегда просыпался рано. Впрочем, как и любой другой дом, в котором были слуги, дворецкие, камеристские камердинеры, горничные, лакеи, кухарки и посудомойки. Все они поднимались задолго до того, как господа покидали свои опочивальни. Однако в этот слишком ранний, даже для слуг, сегм на ушах стоял весь дом. Небо за окнами посветлело. В лучах занимающиеся инти пучки облаков растягивая стали. Погожий день сулил стать своеобразной насмешкой судьбы после прошедшей ночи. Кора неспешно спустилась в чайную. Там сидел отец с потухшей трубкой во рту, вперив взгляд в стену. Заметив дочь, он поднялся, и по выражению лица Кора мгновенно поняла, что ее ждет взбучка. Она опустила голову, Однако так и не начатую беседу прервали голоса в коридоре. Они приближались, и Кора с поднимающейся теплотой распознала хриплые нотки дядюшки Криса. Хозяин дома оставил нерадивую дочь, чтобы встретить гостей. Кора облегченно выдохнула и усмехнулась. Надо же, она все еще боится гнева родителей больше, чем лезвия аканиты. Крис! послышалось своеобразное приветствие от отца. — Ты постарел, Чарли. — А ты растолстел, — хохотнул дядюшка. — Наслаждаешься отставкой? — Более чем, друг мой, более чем. Кора обернулась как раз в тот момент, когда старые приятели хлопали друг друга по плечу. Она не решалась выйти, потому издали наблюдала за встречей некогда лучших друзей. — Жаль, что нас такие обстоятельства свели, — качнул головой папа. — Да... «Тот дом будто проклят», — печально отозвался Кристофер. Отец сжал плечо дядюшки, словно хотел стряхнуть с него замшелые воспоминания, но только поджал губы и тяжело вздохнул. Кора сглотнула, сминая складки юбок, в носу засвербело, в воздухе застрял привкус Ладана, которым жнецы окуривали помещение во время похорон Гилберта. Сердце съежилось, на кончике языка застыла горечь, Кора старалась дышать спокойнее, зная, что у нее может приключиться очередная истерика. «Что ж, в отличие от некоторых, я все еще служу закону и короне», — взбодрился дядюшка Крис. Его восклицание разбило гнетущую скорбь, несколько разрядив обстановку. «И мы, старые дураки, совершенно позабыли о молодости. Макс, ну что ты там мнешься?» Только теперь Кора заметила Ворда, который, видимо, занимался тем же. Следил за общением давних приятелей, говорящих не столько словами, сколько движениями и воспоминаниями. «Это мой напарник», — Кристофер хлопнул того по спине. «Инспектор Максимилиан Ворд. А это мой юный ученик Лорд Чарльз Нортвуд. Рад видеть новые лица в полиции», — улыбнулся отец, пожимая руку Ворда. «Приятно познакомиться» пробормотал тот едва слышно. «Надеюсь, Крис не сильно утомляет тебя? Он может быть шумным. Уж я-то знаю. Еще в нашей части он был балагуром, а после и в полиции». «А, нет, все нормально», промямлил Максимилиан. Он явно испытывал неловкость в компании прожженных офицеров. «Не наговаривай, Чарли, я душка». «Что ж, душка, идем в чайную. Полагаю, нам есть что обсудить». «Да. Знаешь, подойдет еще наш э, коллега. Он хочет осмотреться непременно один, и...» «Кори!» — взгляд Кристофера, наконец, зацепился за жмущуюся к стене тень. «О, первый, а я и не заметил тебя, бельчонок!» «Здравствуйте, дядюшка!» — робко ответила она. «Как ты?» «В порядке?» Она криво усмехнулась, подумав, что пора бы начать вести счет всех «в порядке», прозвучавших за это утро. «Моя дочь», — обращаясь к Максимилиану, сказал отец, — «мисс Карнелия Нортвуд». Уорд отрывисто кивнул. «Нужно отдать ему должное, он не показал вида, что они знакомы». Кора благодарно улыбнулась Максимилиану, когда взгляд нефритовых глаз замер на ее лице. Уорд спешно опустил голову. Входная дверь хлопнула, в проеме мелькнул золотой подбой плаща детектива Чейза. «Здравствуйте, господа», — приветствовал Мортимер, проходя внутрь. Лакей, принявший плащ гостя, потянулся было и за тростью, но, дождавшись только едва заметного кивка от лорда, скрылся в коридоре. «А вот и наш коллега», — прокомментировал появление очередного визитера Кристофер. «Это ма...» — маг-детектив Мортимер Чейз, — представился он сам. Кора покосилась на отца. Его обычно опущенные брови немного приподнялись, и он повернулся к дядюшке Крису. Тот кашлянул и продолжил. «Наш коллега, да. А это лорд Чарльз Нортвуд». «Я знаю», — кивнул детектив Чейз. «Вы, сэр, полагаю, первый маг в своем роду». Улыбка отца спряталась где-то между усами и бородой. «То есть?» Папа немного повернулся к Кори, и она ответила. По правилам приличия незнакомцев представляют знакомые. Каждый, кто вхож в высшее общество, знаком с этикетом. Будь вы из семьи магов, знали бы это. Мортимер перевел на нее взгляд, который она могла поклясться, едва не прожег в ней дыру. Мисс Корнелия Нортвуд. Тон дядюшки Криса отчетливо дал детективу понять, что обнаруживать свое знакомство с дочерью лорда не стоит. «Вот мы и отрекомендованы друг другу. Перейдем к делу». Мортимер покрутил в руках трость, которую обычно все оставляли в прихожей. В этом жесте словно читалось его презрение ко всем условностям. Или трость была настолько важна, что он не хотел с ней расставаться? «Прямо в коридоре?» — усмехнулся отец. «Полагаю, в этом доме найдется место и поудобнее». Вероятно, разговор продлится дольше пары интеров. Кора вновь почувствовала папин взгляд. Она чуть вздернула подбородок и, подражая матери, важно произнесла. «Прошу в чайную, джентльмены». Обычно всех гостей принимали в зале, но, видимо, из-за того, что окна его выходили прямо на соседский дом, вокруг которого теперь кружили констебли, отец решил принять гостей именно в чайной. Да и, возможно, он не рассчитывал на то, что дочь так скоро спустится. Кора замешкалась. Отец едва заметно махнул рукой в сторону кресла, предлагая занять его место. Кристофер, дождавшись, когда единственная в их компании дама сядет, плюхнулся на диванчик. Максимилиан, помедлив, опустился рядом с напарником. Чейз занял второе кресло. Отец встал близ Коры, проявляя очередную учтивость принимающей стороны — — Кофе, господа. — Было бы неплохо, а то это утро меня доконает, — вздохнул дядюшка Крис, откидываясь на спинку. — Я бы пред... — начал было Мортимер, но вошедший дворецкий его прервал. Мистер Спенсер держал поднос с пятью чашками, сахарницей, чайником и кофейником. Он, важно, прошел к столику, расставляя посуду. — Крису кофе. Я бы тоже не отказался взбодриться. А вам, джентльмены? Отец обратился к Максимилиану и Мортимеру. «Кофе», — ответили они почти одновременно. «Мне тоже», — негромко поддержала кора. Мистер Спенсер, разливавший горячий напиток, перил в нее тусклые глаза. В воздухе повис упрек. «Вам следовало бы выспаться и привести себя в порядок, а не скакать по городу газелью. Лучше чай». Из наполненной чашки тут же поднялся аромат лаванды, бузины и мелиссы успокаивающий чай. Ну, разумеется. В иных обстоятельствах Кора бы даже порадовалась. После бессонной ночи и пережитого напряжения ей не помешало бы унять разыгравшиеся нервы и может даже помочь задремать. Но планы на день были совершенно иные. Убийство буквально прямо под носом. Это ли не повод для статьи? Да и желание поделиться новостями с Джоном вызывало в ней едва ли не настоящий физический зуд. «Благодарю вас, мистер Спенсер. Вы, как всегда, безукоризненно своевременны», — кивнул отец. Дворецкий коротко поклонился, прикрывая за собой дверь и оставляя гостей с хозяевами наедине. «Мисс Нортвуд, расскажите, что случилось с самого начала», — потребовал Чейз. Кора немного скривила губы, надеясь, что он прочтет в этом ее недовольство. Говорить с ним совершенно не хотелось. Да и где то самое начало могло быть, она толком не знала. Там, где она ворвалась в полицейский участок к дядюшке Крису, или на улочке у Булочной, или на месте шестого убийства, а может, в комнатах Джона, или оно в соседнем доме на кухне вместе с похожей чашкой до краев наполненной какао. «Мисс Нортвуд», — вдруг позвал Максимилиан. Кора моргнула, удивленная тем, что он заговорил, Она ждала, что он молча просидит весь допрос на диване. «Мне жаль, что вам пришлось увидеть все своими глазами, но ваша помощь чрезвычайно важна для полиции». Она не сдержала улыбки. Уорду все же не впервой вести такую беседу, а вот Чейзу. Либо в нем говорил скверный характер, либо он ни разу не брал показаний. Хотя вряд ли дело об оконите поручили бы человеку без опыта. Иначе почему его назначили?» «Я приложу все свои силы, чтобы помочь вам, инспектор», — кивнула Кора, не упустив очаровательный румянец, выступивший на щеках Максимилиана. Он кашлянул и продолжил, запивая першение глотком кофе. «Давайте начнем с того, как вы оказались рядом с трупом». Кора рассказала, как заметила соседку из окна, но ее прервали. «И ты помчалась ее спасать? Ты же могла пострадать!» — взорвался вдруг дядюшка Крис. Откуда мне было знать, что там Аканит?» — пожала она плечами. «Я решила, что это просто воры. Взяла кочергу, сразу позвала на помощь. Я же не последняя идиотка». Карнелия, следи за речью». «Простите, батюшка. Что произошло дальше, мисс Нортвуд?» — продолжил Максимилиан. «Вы оказались в соседнем дворе, но попали туда не через калитку, верно?» «Да, в заборе есть место. В общем, через него проще и быстрее попасть во двор миссис Шарп». Так и не заделал. Кристофер поднял голову к стоящему у кресла отцу. Не было нужды, но, похоже, придется. Кора продолжила рассказ. Она сбивчиво поведала, как увидела жертву, и невольно вздрогнула, когда речь зашла об оконите. Он подкрался сзади и схватил меня. Послышался напряженный вдох отца. Кристофер нахмурился, сжимая руки в замок. Мортимер придвинулся, жадно следя за корой. Максимилиан лишь повел плечами. Аканит он отобрал кочергу, швырнул куда-то, а потом оттолкнул в сторону и меня. Кора застыла. Она вдруг поняла, наверное, самую простую вещь из всех. Аканит не причинил ей вреда. У него было время убить ее, задушить, свернуть шею или вспороть глотку. Но он не сделал этого. Вместо этого, что он сделал? Стоял и смотрел. Запах дыма и металла. Цветов на похоронах. Горячее тело сквозь одежду. Крепкие руки. Тик-так. Вы можете описать его. Шесть с половиной футов в росте. Светлые волосы. Крепкое телосложение. Часть лица скрывала маска, а глаза тик-так. Свет. Его взгляд. «В нем что-то было. Что это? Шок? Страх?» Воспоминания настойчиво возвращали ее в один определенный момент. Момент, которому Кора сразу не придала значения. Но неуверенная мысль никак не могла оформиться, и чтобы сказать хоть что-то, она сказала. «Кажется, глаза светились». «Магия не обнаружена», — отрезал Мортимер. «Вероятно, отразился свет спутника или фонаря». «Да, я тоже так подумала» пробормотала кора. Она помотала головой, избавляясь от воображаемой картинки. «И еще, инспектор ворд Она посмотрела на него, зная, что он вспомнит. «Аконит хромал!» Максимилиан резко выпрямился. Он переглянулся с Кристофером. Теперь у них было подтверждение слов Бейкера. «Полиция благодарит вас за содействие, мисс Нортвуд!» Важно кивнул Уорд. Вы наверняка утомлены, потому мы с коллегами вас отпустим. Кора недовольно на него глянула. Они останутся еще на время, чтобы обсудить дело. Ну, конечно, теперь ее показания у них есть, а выводами с ней делиться никто и не собирался. Пришлось откланяться, уступив место отцу. В спальне Кора заметила, что хронометр вновь начал тикать. Видно, Эмма вставила кристаллик обратно. Звук щелкающих стрелок напомнил ей о ночи и вернул мысли к свежим воспоминаниям. Произошедшее прокручивалось раз за разом, а разум подкидывал готовые фразы для статьи. Кора уселась за стол и спешно принялась строчить все, что приходило на ум. Когда черновик был закончен, она собрала бумаги в кожаную папку и вышла в коридор. Похоже, родители спали. Стараясь не шуметь, Кора спустилась, дом стих, слуги занялись привычными делами. Приметив двух горничных в чайной, Кора вызнала у них, что Эмму отправили убирать библиотеку. Вернувшись туда, откуда она ночью заметила еще живую миссис Шарп, Кора почувствовала, как по коже пробежались мурашки. «Место словно проклятое, никому жизни не дает!» — послышался голос одной из приходящих горничных Лизи. «А помнишь, что тринадцать зим назад тоже там было?» «Помню, как не помнить. Страшно это все», — пробормотала Эмма. Раздался плеск воды. «Мне даже глянуть теперь в ту сторону боязно». «Дом не живой, тебя не укусит», — прервала их беседу Кора, заглядывая в проход между стеллажами. Горничные вздрогнули, едва не выронив тряпки, которыми протирали пустые полки. «Простите, госпожа». Лиззи испуганно поклонилась. Эмма молчала, потупив взгляд. «Все нормально», — вздохнула Кора. «Было бы странно, если бы вы не обсуждали случившееся. Но с другими об этом пока лучше не говорить. Мы же не хотим помешать расследованию или, не дай первый, испортить репутацию семьи». «Разумеется», — Лиззи еще раз отрывисто поклонилась. Кора повернулась к Эмме и сообщила об уходе, пообещав, что вернется до ужина камеристка привыкла прикрывать свою подопечную, а обращаться к дворецкому значило обречь план на провал. Кора оставила горничных и, не теряя времени, вышла наружу в марево поднимающегося тумана. Кажется, ноги несколько раз сами срывались на бег. Интервью с единственной свидетельницей по делу Аконита. Ни один журналист не вытянет и словечко из ее уст. Только рубиновая дама. Пройдя аллею, Кора остановилась у входа. Надеясь увидеть хоть какие-то признаки жизни, она посмотрела на окна Джона. «Ничего. И что делать? Ждать здесь, пока кто-нибудь выйдет? А если выйти захочет миссис Мур?» Проведя еще полинтера на утреннем холоде, Кора решилась постучать. Из глубины комнат сразу послышался и стал приближаться звонкий лай. «Кто там?» — Миссис Чендлер? Это я, Карнели. А, мисс Кора. Дверь приоткрылась, и из-за нее показалась Ильда с непропорционально большим бантом на голове. — К Джону, полагаю? — дружелюбно усмехнулась миссис Чендлер. — Да, прошу прощения за беспокойство. Не подскажете, Джон дома? — Должно быть у себя. Кора благодарно улыбнулась и застучала каблуками по ступенькам, спеша наверх. После второго этажа пришлось замедлиться, в хрупкой надежде на то, что так удастся сохранить покой миссис Мур. Надежда была напрасной. Старое дерево под подошвами почти не скрипело, от опыта спешки кора тщательно избегала. Однако злополучная дверь была приоткрыта, и из-за нее уже выглядывал длинный нос любопытной старушки. Зачистило, буркнула миссис Мур, говоря сама с собой. «Повадилась на готовое, а хомутать вздумала! От меня не спрячешься, дощерила Летина!» «Доброе утро!» — просипела кора, сдерживая злость. «И тебе не хворать!» — крайне недовольно отозвалась старуха. «Чего в такую рань явилась? Хоть бы отдохнуть мальчику дала! Всю ночь не спал, бедолага!» «Я тоже не спала!» — возмутилась про себя кора. Но тут же озадаченно остановилась. «Откуда миссис Мур известно, как Джон провел ночь? Уж не заглядывает ли она по ночам в гости, точно злобная ведьма из сказок?» «Не знала, что его мучит бессонница», — притворно ахнула Кора. «Если она что-то и поняла в жизни, так это то, что молодым дамам не стоит нарываться на гнев старших». «Надо же, вы так внимательны!» «Урок жизни под номером два. Лесть располагает. Поразительная наблюдательность». «Я так завидую вашей проницательности». «Ха, конечно, и есть чему», — довольно заключила миссис Мур. «Вы, молодое поколение, совершенно не умеете сочувствовать. А вот в нас чуткость еще была». «Вот именно, старуха, ты явно утратила свой дар», — подметила Кора, стараясь скрыть раздражение. «Увы», — показательно печально вздохнула она. «И все же вы уверены, что Джону не удалось выспаться?» «Я бы тогда не стала отнимать его время и...» «Конечно, уверена!» — прервала миссис Мур, раскрывая дверь пошире. «Я слышала, он шумел среди ночи и утром был бледный, нервный, когда отдавал мне газеты». «Так он не спит?» «Говорю ж, бессонница, ты чем слушала?» «Кора?» — Джон выглянулась из своих комнат, удивленно глядя на гостью. «Что-то случилось?» Она загадочно улыбнулась, поведя плечами не говорить же при посторонних о новом убийстве. «Все хорошо, миссис Мур». Теперь он перевел взгляд на соседку. Та махнула рукой и захлопнула дверь. Джон виновато усмехнулся, взъерошив влажные волосы. Он выглядел по-домашнему, в тапочках, широких брюках и помятой рубашке, которую застегивали явно в спешке. Очков не было, и из-за освещения серые глаза казались зеленоватыми. «Джон!» Вместо приветствия воскликнула Кора, уже топоча без стеснения. Она схватила его за плечо, с непреодолимым восторгом заглядывая ему в лицо. «Ты мне не поверишь!» Он замер, зрачки его заметно расширились. Можно было почувствовать, как напряглись мышцы под ладонями Коры, а лицо покрыл едва заметный румянец. А она прошептала. «Я видела Аконита!»